Глава 11. Лес у Силвермилза Я не терял времени, и что было духу, помчался вниз по долине, мимо Стокбриджа и Силвермилза. Каждую ночь от двенадцати до двух часов Алан ждал в условленном месте, в роще, что восточнее Силвермилза, и южнее южной мельничной запруды. Рощу я нашел довольно легко, она сбегала по крутому склону холма к быстрой и глубокой речке. Здесь я пошел медленнее, стараясь спокойно обдумать свои действия. Я понял, что мой уговор с Катрионой — сущая бессмыслица. Вряд ли Нила послали с таким поручением одного, но возможно, что он был единственным из приверженцев Джемса Мора. В таком случае я сделал все, чтобы отправить отца Катриона на виселицу, и ничего такого, что помогло бы мне. Сказать по правде, раньше мне все это и в голову не приходило. Если то, что она задержала Нила, приблизит гибель ее отца, она не простит себе этого до конца своей жизни. А если сейчас по моим следам идут и другие... Хороший же подарок я преподнесу Аллану. И каково будет мне самому? Я уже подходил к западному краю леска, когда эти мысли поразили меня как громом. Ноги мои вдруг сами собой остановились, и сердце тоже. Зачем я затеял эту безумную игру, подумал я, и круто повернулся, готовый бежать, куда глаза глядят. Передо мной открылся Сильвермилс. Тропа огибала деревню петлей, однако она видна отсюда вся, как на ладони. И кто бы за мной ни охотился, горцы или не горцы, но на ней не было ни души. Вот он, удобный случай. Вот то стечение обстоятельств, которым мне советовал пользоваться Стюарт. И я побежал вдоль запруды, обогнул восточный край леса, прошел его насквозь и снова очутился на западной опушке, откуда я мог наблюдать за тропой, оставаясь невидимым. Она по-прежнему была безлюдной, и я немного приободрился. Больше часа я сидел, притаившись за деревьями, и, наверное, ни заяц, ни орел не могли бы следить за опасностью зорче и настороженнее, чем я. Солнце зашло еще в начале этого часа, но небо сияло золотом и было еще совсем светло. К исходу часа дневной свет стал меркнуть, очертания предметов сливались вдали, и наблюдать стало трудно. За это время к востоку от Сильвермилза не прошел ни один человек, а в западном направлении шли только честные поселяне с женами, возвращавшиеся по домам на покой. Если даже за мной следят самые хитроумные шпионы в Европе, — думал я, — и то маловероятно, чтобы они догадались, где я. Забравшись немного глубже в лесок, я лег и стал дожидаться Алана. Все это время я сильно напрягал внимание, следя не только за тропой, но и насколько хватало глаз за всеми кустами и полями. Сейчас в этом уже не было надобности. Луна в первой своей четверти поблескивала между ветвями. Вокруг стояла сельская тишина, и следующие три-четыре часа я, лежа на спине, мог спокойно обдумывать свое поведение. Прежде всего, два обстоятельства не вызывали у меня сомнений. Я не имел права идти сегодня в Дин, и уж если я там побывал, то не имел права лежать в этом леске, куда должен прийти Аллан. Если здраво рассуждать, то из всех лесов обширной Шотландии именно в этот мне был заказан путь. Я это знал и, тем не менее, лежал здесь, дивясь самому себе. Я думал о том, как дурно я сегодня поступил с Катрионой» как я твердил, что от меня зависят две человеческие жизни, и этим заставил подвергнуть опасности ее отца, и о том, что, легкомысленно явившись сюда, я опять могу выдать их обоих. Чистая совесть — залог мужества. И как только я здраво оценил свои поступки, мне показалось, что я стою безоружный среди полчища опасностей. Я быстро привстал. А что, если я сейчас пойду к Престон-Грэнджу? Застану его, пока он не лег спать. Я легко успею дойти и покорно отдамся в его руки. Кто меня за это осудит? Нестряпчий же стюарт. Мне только стоит сказать, что за мною гнались, что я отчаялся спастись и поэтому сдался. И не Катриона, Для нее тоже ответ у меня был наготове. Я не мог допустить, чтобы она выдала своего отца. И в одно мгновение я смогу избавиться от всех бед, которые в сущности и не были моими, выпутаться из Эпинского убийства, уйти из-под власти всех Стюартов и кембеллов, всех Вигов и Тори в стране, и отныне жить по собственному разумению, наслаждаться своим богатством, увеличивать его и посвятить дни моей молодости ухаживанию за Катрионой, что для меня будет куда более подходящим занятием, чем прятаться от преследователей словно воришка и снова терпеть тяжкие мытарства, которыми была полна моя жизнь после бегства с Алланом. Поначалу я не видел ничего постыдного в том, чтобы сложить оружие. Я только удивлялся, почему я не додумался до этого раньше — и стал размышлять, почему же во мне свершилась такая перемена. Очевидно, причина в том, что я пал духом, а это было следствием моего недавнего безрассудства, которое, в свою очередь, порождено старым, всеобщим позорным грехом, безволием. Мне тотчас же вспомнились евангельские слова «Как сатане изгнать сатану?» Неужели же, — думал я, — из-за своего малодушия, из-за того, что я пошел по приятному мне пути и поддался влечению к молодой девушке, я совсем лишился самоуважения и готов погубить Алана и Джемса. И теперь должен искать выхода там, откуда я вошел. Нет, зло, причиненное себелюбием, надо исправить самоотречением. Плоть, которую я ублажал, должна быть распята на кресте. Я мысленно искал такой образ действий, который был бы мне наименее приятен. Очевидно, я должен уйти из леса, не дождавшись Алана, и продолжить свой путь в одиночестве, во тьме, среди невзгод и опасностей, уготованных мне судьбой. Я описываю свои размышления столь подробно, потому что они, как мне кажется, могут быть полезными и послужить уроком для молодых людей. Но, говорят, и в том, чтобы сажать капусту, есть своя истина. И даже в нравственности и вере находится место здравому смыслу. Ублизился час прихода Алана, и луна уже зашла. Если я уйду и шпионы в темноте меня не заметят, не мог же я свистнуть им, чтобы они следовали за мной, то по ошибке они могут накинуться на Алана. А если я останусь, то хотя бы сумею его предостеречь и, быть может, этим спасу. Потворствуя своим желаниям, я рисковал жизнью других людей. Навлекать на них опасность снова, и на этот раз во имя искупления — Вряд ли было бы разумно. И я, привстав было, опять опустился на землю, но теперь я был настроен по-иному. Я одинаково удивлялся приступу малодушия и радовался охватившему меня спокойствию. Вскоре я услышал треск сучьев. Низко наклонившись к земле, я просвистел две-три нотки из песни Аллана Он ответил таким же осторожным свистом, и, немного погодя, мы с Алоном натолкнулись друг на друга в темноте. — Неужели это ты, наконец, Дэви? — прошептал он. — Я самый, — ответил я. — Боже, как мне хотелось тебя видеть! — сказал он. — Время тянулось бесконечно. Я целые дни просиживал в стоге сена, где нельзя было разглядеть даже собственных пальцев а потом два часа ждал тебя здесь, а ты все не шел. Ей-богу, ты не слишком торопился, ведь я отплываю завтра утром. Что я говорю, не завтра, а сегодня? Да, Алан, дружище, конечно, сегодня, — сказал я. Уже первый час, и ты отплываешь сегодня. Долгий тебе путь предстоит. Но сначала мы всласть наговоримся, — сказал Алан. Конечно, — ответил я и у меня есть что порассказать. И я рассказал все, что ему надлежало знать, правда, довольно сбивчиво, но, в конце концов, Аллан понял все. Он слушал меня, почти не задавая вопросов, иногда от души смеялся, и его смех, особенно в этой темноте, где мы не видели друг друга, удивительно согревал мне сердце. «А ты, Дэви, все-таки на редкость странный малый» сказал он, когда я кончил, — чудак, да и только, не дай бог, столкнуться с такими, как ты. А насчет того, что ты рассказал, ну, Престон Грэндж тоже вик, как и ты, и я о нем распространяться не стану, но, ей-богу, он был бы тебе лучшим другом, если б только ты мог ему доверять. Но Саймон Фрезер и Джемс Мор одной породы со мной — и я вправе говорить о них, что думаю. Все фрезеры пошли от черного дьявола, это каждый знает. А от макгрегоров меня мутит с тех пор, как я научился стоять на ногах. Помню, одному я расквасил нос, когда еще ходить как следует не умел. Я его толкнул и шмякнулся ему на спину. Отец тогда очень этим гордился, упокой, Господи, его душу, да и было чем». Спору нет. Робин, волынщик, каких мало, — прибавил он. Но Джемс Мор, пусть идет к черту в зубы. Нам надо подумать вот о чем, — сказал я. Прав был Чарльз Стюарт или нет? Им нужен только я или мы оба? А ты как полагаешь? Ты ведь теперь человек опытный? — спросил Аллан. «Не могу понять», — сказал я. «И я тоже», — признался Салон. «Ты думаешь, эта девушка сдержала слово?» «Конечно». «Ну, кто ее знает?» — сказал Алан. «Впрочем, что теперь говорить?» «Этот рыжий давно уже вместе со остальными». «А много ли их, как по-твоему?» — спросил я. «Смотря какие у них намерения», — ответил Алан. «Если они ловят одного тебя...» Наверное, пошлют двух-трех проворных молодцов, а если они решат, что не худо прихватить и меня, тогда человек десять-двенадцать. Я невольно прыснул со смеху. «И думается мне, ты собственными глазами увидишь, как они побегут от меня, будь их даже вдвое больше!» — воскликнул Алан. «Увидеть не придется», — сказал я. «На этот раз я от них отделался». «Как знать», — возразил Аллан. «Я ничуть не удивлюсь, если они притаились где-то в этом лесу». «Видишь ли, Дэвид, дружище, это ведь горцы. А среди них, наверное, будет кое-кто из фрезеров и из Макгрегоров тоже. И спору нет, что и те, и другие, в особенности Макгрегоры, люди умные и опытные». Кто не гнал стадо коров целых десять миль по людным дорогам низин, зная, что его вот-вот настигнет черная стража, тот еще ничего не испытал. Вот это, пожалуй, больше всего и научило меня быть прозорливым. Что и говорить, это лучше, чем война. Но война тоже может многому научить, хотя вообще это пустяковое дело — Так вот, МакГрегоры — люди бывалые. «В моем образовании тут как раз пробел», — произнес я. «Это я вижу то и дело», — сказал Аллан. «Но вот что странно в вас, людях образованных, вы невежды и сами этого не замечаете. Я, к примеру, не знаю ни по-гречески, ни по-древнееврейски, «Но ведь я, дружище мой, сознаю, что я этого не знаю. Вот в чем разница. А ты? Ты валяешься на брюхе в этом лесу и уверяешь, что отделался от всех фрезеров и макгрегоров. И почему? Потому что я их не видел, — говоришь ты. Глупая ты голова. Да ведь тем они и живут, что умеют прятаться». «Предположим, самое худшее, — сказал я. — Что же нам тогда делать?» «Вот и я о том же думаю, — ответил Алан. Мы можем разделиться. Это мне очень не по душе и, кроме того, совсем неразумно. Во-первых, тьма здесь кромешная, и, может, мы сумеем улизнуть? Если мы будем держаться вместе, то пойдем в одну сторону, а, разделившись, побежим в разные стороны» и тем вероятнее, что кто-то из нас наткнется на этих твоих джентльменов. А во-вторых, если они нас выследят, наверное, драки не миновать. И скажу тебе честно, Дэви, я был бы рад чувствовать рядом твое плечо, а ты, думаю, не прочь чувствовать мое. Так что, по-моему, надо нам поскорее выбираться из леса и держать на восток, в Джилан где меня подберет корабль. Все, как в наши былые дни, Дэви. И если найдется время, надо будет подумать, что тебе делать дальше. Трудно мне бросить тебя одного, Дэви. Что ж, будь по-твоему, — согласился я. Ты зайдешь туда, где ты остановился? Боже упаси, — сказал Алан. Они хорошо ко мне отнеслись. Но, наверное, не обрадуется при виде моего милого лица. Время нынче такое, что меня нельзя назвать желанным гостем. Тем больше я дорожу вашим обществом, мистер Дэвид Белфур и Шоса, можете задирать нос. С тех пор, как мы расстались у Корсторфайна, я почти рта не раскрывал, если не считать двух перебранок с Чарли Стюартом здесь в лесу. Он встал и мы бесшумно пошли через лес на восток.